Глава 36. Сеглуфёрдер, среда, 21 января 2009 года. Во вторник вечером, когда он лег спать, мысли Ари были заняты расследованием. Все, о чем он мог думать это люди из актерского содружества: Карл, Линда, старая Сандра. Однако на этот раз он заснул крепко и ему не снились кошмары. Может, ему удалось наконец акклиматизироваться? Ари проснулся отдохнувшим, с ясной головой. У него родилась новая идея. Вернувшись к своему разговору с Сандрой, Ари стал осторожно складывать воедино некоторые факты, которые он собрал в ходе расследования. Неужели много лет назад в городе было совершено это жестокое преступление? Преступление, которое никто тогда даже не заметил. Надо было срочно поговорить с Сандрой. Через полчаса Ари был уже у дома престарелых. Его настроение улучшилось. Снег прекратился, и воздух был неподвижен. Был прекрасный зимний день. Рука Ари все еще была на перевязи, но боль в плече почти не чувствовалась. Сандра доброжелательно встретила его. В глазах у нее блеснула радость. Я знала, что ты вернешься. У нас был очень интересный разговор. В этот раз она лежала на кровати, немного приподнявшись на локти. К сожалению, я не в лучшей форме сегодня. Надеюсь, с вами все будет хорошо. Все в порядке. Главное, что живая. Я хотел спросить вас об одной вещи. Вы вспоминали об этом в прошлый раз. Да, конечно. И Ари задал вопрос, который не давал ему покоя. Женщина выглядела встревоженной и немного смущенной. Ты мог бы повторить? Ари повторил. Вот как. А я-то решила, что не поняла тебя. Почему ты, собственно говоря, спрашиваешь об этом? Я хотел разобраться, не было ли здесь преступления много лет тому назад. На ее лице мелькнул ужас. Прежде чем что-то сказать, Сандра дала себе время подумать. Неужели ты считаешь, что, произнесла она наконец, Уверен, что для этого есть основания, сказал Ари. Пауза затянулась. Ари встал. Спасибо за разговор, Сандра. Приятно было повидаться. Может быть, я приду еще». Всегда будешь желанным гостем, дорогой. Уже выходя, он услышал, как она пробормотала: «Черт побери, и это в нашем мирном городке. Ари воспользовался случаем и заглянул в больницу, которая размещалась в одном комплексе с домом престарелых, чтобы перекинуться парой слов с врачом. Ответ на вопрос, который он получил в спокойной беседе, полностью соответствовал его ожиданиям. Многое прояснилось, разгадка была близка, но кое-что предстояло еще выяснить. По нападению на Линду оставались вопросы. То же самое со смертью Хрольвера. Прежде Ари не мог отделаться от мысли, что именно Карл имел к этому отношение, но фотография, на которую обратила внимание Угла, указывала отнюдь не на Карла. Ари отправился в полицейский участок уже под вечер, одетый в пуховую куртку и джинсы. Снова бушевала метель. Всюду, где было хоть какое-то укрытие от пронизывающего ветра, намелось сугробов, которые продолжали расти. Клинюр был на дежурстве один сидел и пил кофе. Ари тоже присел в кофейном уголке. Минувшей ночью демонстранты в реке Авике сожгли рождественскую елку, Ты слышал? спросил Хлинер. Ари удивленно посмотрел на него. Рождественскую елку?» Ну да, елку на Аустурвёллур, у здания парламента, которую подарили норвежцы. Что, сожгли елку из Осла?» Невероятно. У нас в городе подобное трудно даже вообразить. Это был бы такой скандал, не думаю, что после этого наши друзья из Дании прислали бы нам елку на следующее Рождество. Может, протестующим было холодно? усмехнулся Ари. Как у нас? все спокойно? спросил он, чтобы сменить тему разговора. Да, кому придет в голову нарушать закон в такую погоду? Послушай, звонили из Рейкьявика сразу после того, как ушел Томас по поводу Линды. И что? Они нашли на ноже какие-то следы, но отпечатков пальцев нет. Что, может быть, волокна ее одежды? спросил Ари и тут же вспомнил, что она лежала на снегу почти обнаженной. — Нет, какой-то синий материал, кажется, речь шла о шерсти. Мы можем расспросить подробнее завтра, он зевнул. Пусть Томас поговорит. Ари покрылся испариной. Синяя шерсть, — синий вязаный свитер. Снег, неподвижное тело на снегу. Карл. Этот чертов Карл. Наконец-то появилась хоть какая-то зацепка, которая связывала его с этим делом или, по крайней мере, с ножом. Интересно, сказал он, подавляя волнение. Наверное, сейчас лучше не говорить лишнего. Ари сел за компьютер и увидел, что пришло письмо из страховой компании с условиями полиса. Кроме того, в его почтовом ящике было еще одно сообщение из-за границы. Ответ на его вчерашний запрос. Ари прочитал сообщение и прикрепленный файл настолько быстро, насколько позволяли его языковые навыки, и распечатал их. Сердце его бешено стучало. Потом вернулся к письму из страховой компании, распечатал страховое свидетельство. Вот это сюрприз. Пытаясь скрыть растущее возбуждение, Ари дружески помахал Хлинеру на прощание и натянул капюшон своей куртки. Из разрозненных кусочков складывалась цельная картина. Сегодня вечером он узнает правду. Ари шагнул в белую мглу и двинулся в путь. Где-то в отдаленных уголках сознания внутренний голос шептал ему, чтобы он действовал осторожно и подождал до утра, напоминал, что неразумно идти одному, чтобы встретиться с человеком, у которого очевидно имелись проблемы с совестью. Погода ухудшалась с каждым шагом. Ветер подхватывал с земли снег, закручивал в ледяном вихре и бросал в лицо. Предупреждение от природы. Арий едва разбирал дорогу, но он точно знал, куда идет и с какой целью. Ничто не могло его остановить.